Глава двадцатая. Есть о чем подумать. Работы становилось все больше и больше, так что Ирина поняла, она не успевает, надо переезжать в квартиру. «Сэкономить время можно на дороге, так что пока придется пожить в Питере», — решила она. Ира переживала, как к такому решению отнесутся мама и кот Горбунков. «Родная, мне кажется, это будет разумно» кивнула Марина. «Тем более, что в новогодние праздники мы сможем от души побыть вместе. А так ты только переживаешь и нервничаешь в дороге, да и не высыпаешься». Семен Семенович расстроился. «Ну вот, опять. Только я привык, только начал всех приучать к правильному, то есть подготовому образу жизни, и опять что-то менять». Он вздыхал в переноске, пока они ехали в городскую квартиру Ирины, а потом почти совсем был решил ее не прощать. Вот принципиально. Правда, пока они ехали, его Ирра с ним разговаривала. Извинялась, рассказывала о том, почему так получилось, поделилась тем, что хотела его оставить с мамой в ее доме, но поняла, что без него ей будет очень трудно, так что стоило ей внести переноску в квартиру и открыть дверцу — Горбунков не стал строить котью морду, а покладисто вышел и отправился утешать свою подопечную. «Но «Ну вот и чего ты так расстроилась?» — мурлыкал он. «И ничего такого страшного, мы же вместе исправимся». «Когда у вашей физиономии появляется исключительно доброжелательная котовая физиономия и смотрит на вас так влюбленно, сразу становится понятно, выхода нет» вас окружили заботой, простили за все ваши прегрешения супротив котика и вообще вашему плохому настроению, усталости и тоске больше деваться некуда, придется им бесследно испаряться. Ирина никогда не любила свою квартиру. Воспринимала исключительно как место для переночевать, собраться и пойти на работу. Когда квартиранты, которым она сдавала квартиру на время отъезда в Новосибирск, уехали... Выяснилось, что Ире повезло. Люди оказались аккуратные и порядочные. Ничего не было испорчено, все осталось на своих местах, единственное — перекрасили стены. «Ирина, простите, пожалуйста, у нас ребенок добрался до красок и расписал все так. Короче, мы все исправим, вы не волнуйтесь. Хотели только уточнить, можно мы немного другой цвет сделаем?» Уточнили они. Ира тогда была уверена, что останется в Новосибирске, так что ей было все равно, какого цвета будут стены. А вот когда она приехала, то поняла, теплый персиковый цвет подходит ее квартире гораздо лучше нейтрального серого. «Вот спасибо им!» Ира устроилась в кресле около окна, поджала ноги, укутавшись в плед, И смотрела, как с неба, с темного-темного неба, летят бесконечные белые снежные полотна, завиваясь у стены дома и бессильно опадая вниз. «Там холод, а у меня стало так уютно!» Она покосилась на возникшую рядом Семину физиономию и поправилась. «У нас стало уютно. Да, Семочка? Как тебе тут?» «Мне везде хорошо, где есть ты!» Покошачьи, но очень понятно мурлыкал Горбунков, лапой приподнимая край пледа и просачиваясь на руки к Ирине. «И мне стало хорошо», — негромко призналась она. «Просто хорошо жить. Вот бежала-бежала, кому-то что-то доказывала, страдала, а оказывается, можно всего этого и не делать, а просто найти место, где тебе не нужно доказывать и понять, что тебя и так могут любить, без глобальных свершений». Оказалось, что и работать можно спокойно, без того, чтобы рваться к открытиям в науке, без горячки. Да, рутина, да, много, но все равно интересно. А еще и радостно от того, что эта работа нужная, и ты ее умеешь делать, и делаешь в охотку. Смущали только постоянные визиты братьев Мироновых. Сначала Ирина опасалась, что они ей не доверяют, поэтому и наведываются так часто, контролируют. Потом поняла, что они абсолютно ничего не понимают в этой работе и смотрят на ее руки, словно она средневековый алхимик и вот-вот получит философский камень. Потом пришло подозрение, что это нечто личное. Правда, Ирина быстро его отбросила. «Ну, если бы я была такой, как Уля, тогда да, понимаю. Но я как я — не ерунда». Ее отражение в зеркале упорно демонстрировало довольно-таки бледное лицо с темно-серыми глазами, Темные гладкие волосы — совершенно обычные черты. Я себя в зеркале узнаю исключительно потому, что привыкла. Как-никак, каждый день на себя смотрю. Иначе трудно зубы почистить и волосы в хвост ровно причесать. А так мимо пройдешь и не узнаешь. Последующие размышления о природе постоянных визитов братьев были задвинуты увеличением работы. Охота им дурью мается и шастать сюда ежедневно. Пусть себе, они мне не очень мешают. — решила для себя Ирина. — А так, не досуг мне о них размышлять. Много чести. У меня анализатор вот работает. Есть о чем думать. Зато оба брата Мироновых думали о ней значительно больше. — Что не так с этой девушкой? — изумлялся старший. — Я и так, и эдак. А она словно ничего не понимает. Он мрачно ввозрился на красавицу-секретаршу и фыркнул. Подал знак, что ему кофе нужно. — Не знаю. Чего и не хватает. Он покосился на свое отражение в темном омуте погасшего экрана компьютера. Но лучшего-то все равно не найдет. С его точки зрения он был идеален. Рост, фигура, лицо, стрижка и одежда — все, ну все было на высшем уровне. Опять же, старший сын из семьи Мироновых. Понимать же должна. Сама же из такой фамилии. Собственно, из-за фамилии это Николай Ирина изначально и заинтересовался. Не так уж много династий, которые прославились не скандалами и непонятным образом жизни, а мозгами и крайним трудолюбием, да еще на протяжении нескольких поколений. Потом присмотрелся. А она породистая. Вот на первый взгляд ничего такого особенного, а класс чувствуется. А потом, потом он обнаружил около этого породистого класса Женьку. «Тебе чего тут каждый день нужно? У тебя все образцы курьер возят, а ты чего тут забыл?» Грозно уточнил он у младшего брата, покосившись неодобрительно. «Как всегда, Женька растрепан, одет кое-как, джинсы, грубые ботинки, какая-то невнятная куртка. То ли дело он, Николай. Всегда дорогой костюм, превосходная обувь, со вкусом подобранные аксессуары». «Я? Я забыл спросить, чего тебе-то тут нужно?» Или у тебя все деньги уплыли на содержание твоего цветника в офисе, и ты сам у себя курьером подрабатывать устроился? Ах, нет, извини, твой курьер тоже приезжал. Позавчера, кажется. Но ведь тебе-то часто что-то Ирине возить и не нужно. Так что у меня к тебе встречный вопрос. Чего ты тут потерял? Я не потерял, а нашел. Если хочешь знать, то нашел я себе подходящую девушку». Николай слыл человеком осмотрительным. Поэтому то, что издалека, но все более и более уверенно примеряет к Ирине роль невесты, говорить не стал, просто счел, что торопиться не следует. «Вот счастье-то, бедняжки, привалило!» — саркастически отреагировал Евгений. «Ты как породистую кобылу ее выбирал? породословный «И прочим качеством», — степенно ответил брат. «Но ты так и не ответил, что тебе здесь нужно». Евгению страсть как хотелось вернуться в детство и от души поколотить этого зазнайку. Он прекрасно помнил, как братец, как-то расслабившись за столом, вещал о выборе невесты. Мол, это дело серьезное, выбирать надо с умом. Прямо-таки список пунктов у него был. Там и репутация, и хорошее здоровье, и приличная семья, и... И все это он примерял к Ирине? От одной мысли об этом Евгений начинал отчаянно злиться. «Обойдется». Мне она нравится, так что пусть катится со своими пунктами». Евгений прекрасно помнил, когда она его поразила, когда, долго слушая его путанное объяснение про разные вкусы корма, взяла да и сама его попробовала. Просто откусила по кусочку от разных образцов, но не стала эмоционально, как он, сам возмущаться или удивляться, а прищурилась, анализируя, и тут же полезла в какие-то справочные материалы искать ответ. Что показательно, нашла. А потом, в тот же день, он слышал, как она разговаривала с местным псом, рассказывала ему, что сейчас у нее с собой ничего нет, но она непременно принесет ему еды. «Коль, я тебе отчитываться не обязан. Только знаешь, что я тебе скажу? Она не для тебя!» Сердито ответил Евгений.